Глава 19. Загадочный шкаф. «Скорее!» — Фред испуганно огляделся. «Спокойно!» Немо сунул руку под цветочный горшок и пошарил там среди паутины и комочков земли. Нащупав ключ, он спустился по ступенькам. Вставил ключ в замок, дважды повернул его и, кряхтя, навалился на тяжелую металлическую дверь. В ноздри ребятам ударил затхлый запах. Сквозь зарешечённое пыльное окно в подвал проникал тусклый свет. Ода щёлкнула выключателем. Под потолком вспыхнули две неоновые трубки. Ребята увидели большое квадратное помещение, застеленное пятнистым зеленым ковром. В одном углу стояли лыжи с палками, в другом — хоккейные клюшки и одноколесный велосипед. Еще там была полка с виниловыми пластинками и старый батут. Под окном лежали автомобильные шины. Напротив двери стоял мощный верстак, рядом с ним шкаф, в котором, вероятно, хранились инструменты. «Эй, глядите!» — Фред сунул голову в большую картонную коробку — «Тут полно комиксов про Астерикса!» «Сейчас нет времени!» Немо подошел к верстаку и стал рыться среди жестянок и проволоки. «Ну, а что мы вообще ищем?» Ода заглянула в коробку с гвоздями. «Какое-нибудь волшебное зелье или типа того». Немо открыл висящий над верстаком шкафчик и, достав из него бутылочку, вынул из нее пробку и понюхал содержимое. Но кроме смазочного масла и столярного клея, он не обнаружил ничего подозрительного. Внезапно он замер. На улице послышались шаги, а потом голос девочки. «А что ты для меня приготовил?» «Подожди», — ответил мужской бас. Немо в панике посмотрел на друзей. К подвалу шли господин Ольмец и Элиф. По садовой плитке заскрежетало дно цветочного горшка. «М -м, «Странно», — удивился бургомистр. «Где же ключ?» «А, вот он. Ну надо же. Видимо, у меня начинает отказывать память». Он рассмеялся. По ступенькам застучали шаги. Немо, очнувшись наконец от своего оцепенения, одним прыжком подскочил к выключателю и погасил свет. В темноте он метнулся к шкафу и нырнул в него, как седьмой козленочек из известной сказки в «Футляр часов». Ода вздрогнула, услышав, что дверца шкафа закрылась, и поскорее запихнула окаменевшего Фреда под верстак, загородив его коробкой с комиксами. В это время распахнулась дверь, и в подвал вошли господин Ольмец и Элиф. Свет зажёгся снова. Теперь смотри, моя милая. Бургомистр направился к шкафу, в котором сидел Немо. Сейчас ты не поверишь своим глазам. Это он сейчас вытаращит глаза, подумал Фред. В любой момент Ольме смог открыть шкаф и увидеть там Нема. Как они объяснят, что тут делают? Даже Ода не сможет ничего придумать. Сердце Фреда на мгновение перестало биться, когда бургомистр открыл дверцы шкафа и спросил: Ну, что скажешь? Нема обливался потом, хотя в подвале было прохладно. Щекотная капля ползла по его виску к уголку глаза. Он нервно сморгнул ее и со страхом посмотрел через узкую прорезь в забрали. «Рыцарские доспехи!» — с восторгом воскликнула Элиф. «Круто!» Нема отодвинулся назад, насколько позволял жестяной панцирь. Волей-неволей он смотрел прямо в усмехающееся лицо бургомистра. Господин Ольмец стоял так близко, что Немо видел все поры на его носу. Я сварил их для тебя, господин Ольмец гордо улыбнулся. «Забрало металлический панцирь, наколенники и на плечники. Все есть. Немо начал кое-что понимать: источником пламени, который они видели, был не дракон, а сварочный аппарат. Похоже, зря он подозревал бургомистра. Можно мне их примерить? Ну, пожалуйста! Элли впрыгала от радости, как резиновый мячик. Сердце Нема прыгало не меньше, но странное дело. Он почему-то успокоился, деваться ему было некуда, поэтому лучше принять свою участь. Завтра, — пообещал господин Ольмец, — я еще не все доделал. И он поцеловал дочку в макушку. Дверцы шкафа снова закрылись, и Немо уже с облегчением вздохнул. Но тут они снова открылись, Немо затаил дыхание. — Ты что? — спросила Элиф. Да нет, — господин Ольмец покачал головой. Просто показалось, что кто-то вздохнул. Пожалуй, мне уже мерещится привидение. И он опять закрыл дверцы. На этот раз Нема не смел дышать, пока не закрылся шкаф. Не погас свет, и за бургомистром и его дочкой не захлопнулась тяжелая металлическая дверь. Лишь когда ключ дважды повернулся в замке и удалились шаги голоса, он осмелился выдохнуть, а уже через секунду сообразил, что они попали в ловушку.